82. Мировое положение все время изменяется в пользу новой страны. Оно улучшается там во всех отношениях. То, что идет быстро вперед, опережает идущих медленно. Мы видим конец и полную победу над старым миром. Отсюда совет — ехать. Под нашей рукой и лучами страна расцветает, и вы расцветете в условиях жизни нежданных на вами лучи. Часы эволюции бьют двенадцатый час, сдвигав великих и новых свишений Свыше дается указ «Родине сердце отдать». И мы, и они, зовущие ехать, говорим об одном. Далее беседы эти будут еще глубже. Наши указы не выполняют. Вы же зоветесь на подвиг. Ты утверждайся в служении Родине. Кто служит телу, кто желудку, кто карману, а ты Родине будешь служить. Мне нужно ваше объединение в монолит Духа. Хочу действовать кругом и через круг. Многое можете сделать. Еще укажу, что промедление смерти подобно, ибо вас собираю ко времени. Пусть дух колебаний не являет». Луч, который над вами будет освещать все вокруг вас, привлекая энергии нужной и людей, и усиливая магнит ваш. Чуете? Вооружаю вас до зубов огненным оружием духа. Тупая и инертная человеческая масса, но приводится в движении двигателями духа. Эти двигатели те, чье сердце горит, двигатели эволюции.